Луна, стоявшая теперь высоко, весело поблескивала в холодном воздухе и серебрила излучины реки и горные пики и кручи, покрытые туманом, меж тем, как свет Луны, казалось, поглощался белым руном тумана там, где он лежал густой и плотный, а более легким и слоистым его полосам придавал дымчатую прозрачность, напоминавшую тончайшее покрывало из серебряной кисии. Как ни затруднительно было мое положение, это романтическое зрелище и живительные действия морозного воздуха поднимали мой дух и бодрили меня. Мне хотелось отбросить заботу, пренебречь опасностью, и я невольно начал насвистывать в такт своим шагам, который должен был ускорить из-за холода. Я почувствовал, что пульс жизни бьется во мне более гордо и полно по мере того, как крепнет вера в собственные силы, мужество и находчивость. Я был так занят своими мыслями и теми чувствами, которые они возбуждали, что не слышал, как сзади меня нагоняли два всадника, пока они не поравнялись со мною. Один слева, другой справа, и левый, осадив коня, не обратился ко мне по-английски. «Го-го, приятель, куда так поздно?» «Ужинать и ночевать в Эбберфойл», — ответил я. «Дорога в горах свободна?» — спросил он тем же повелительным тоном. «Не знаю», — ответил я. — Увижу, когда приду. Однако, — добавил я, вспомнив об участи Морриса, — если вы, англичане, советую вам, пока не рассвело, повернуть назад. В этих краях возникли волнения, и мне думается, чужеземцу здесь не совсем безопасно. — Королевские солдаты отступили, не так ли? — был ответ. — Отступили, и один отряд с офицером во главе разбит и захвачен в плен. — Вы в этом уверены? — спросил всадник. «Как в том, что слышу ваш голос?» — ответил я. «Я был невольным свидетелем сражения». «Невольным?» — продолжал вопрошавший. «Вы не приняли в нем участие?» «Отнюдь нет», — отвечал я. «Я был арестован королевским офицером». «По какому подозрению и кто вы такой? Как ваше имя?» — продолжал он. «Право, сэр, не понимаю, — был мой ответ, почему я должен отвечать на столько вопросов незнакомому человеку. Я сообщил достаточно, чтобы дать вам понять, «В какую опасную и неспокойную местность вы направляетесь? Если вы решите продолжать путь, ваше дело. Я не спрашиваю вас о вашем имени и занятиях, и вы меня очень обяжете, если не будете спрашивать меня о моих». «Мистер Фрэнсис Озбалдистон», — произнес второй всадник, и звук его голоса отозвался дрожью в каждом моем нерве. «Не должен насвистывать свои любимые мелодии, если хочет остаться неузнанным». И Диана Вернонн, потому что никем другим, как ею, были брошены из-под купюшона эти слова, весело меня передразнивая, просвистела вторую часть моей песенки. «Боже милостивый!» — воскликнул я, как громом пораженный. «Вы ли это, мисс Вернон, в таком месте, в такой час, в такой беззаконной стране, в таком... в таком мужском костюме, хотите вы сказать? Но что поделаешь?» Философия несравненного Капрала Нима оказывается наимудрейшей. Как можно, так и нужно. Паука-верба. Немного слов. Пока она говорила, я старался при необычно ярком свете месяца разглядеть внешность ее спутника. Нетрудно понять, что встреча в таком уединенном месте с мисс Вернон, совершающей столь опасное путешествие под покровительством только одного джентльмена, что такая встреча не могла не возбудить во мне ревности и удивления. Садник не обладал низким мелодическим голосом Рэшли, его голос был более высок и звучал повелительней К тому же он, даже сидя в седле, был заметно выше ростом, чем тот, кого я больше всех ненавидел и остерегался. Своим обращением незнакомец не напоминал мне также никого из прочих моих двоюродных братьев. Оно отмечено было тем неуловимым тоном, той манеры, по которым с первых же немногих слов узнается умный и воспитанный человек. Но незнакомец, пробудивший во мне тревогу, казалось, желал уклониться от моего любопытства.